Глава шестьдесят четвертая. Росток здоровья. Ощущениями тела легче управлять, когда они пребывают в покое. Намерение осуществляется легче, когда признаки ухудшения происходящего проявлены не сильно. Легко разрушить препятствие на пути к здоровью, когда оно только начало проявляться. То, что находится на начальной стадии – легко развеять. Работать с явлениями нужно, когда они еще не начинают проявляться. Делать усилия по обретению здоровья следует, когда нет еще болезней и нездоровья. И огромное дерево вырастает из маленькой былинки. И высокий дом строится из маленькой кучки земли. И дальнее путешествие начинается с первого шага. Если на пути долголетия направляешь усилия на трудности, которые проявились в полной мере, то не достигнешь цели. Если пытаешься сохранить ценности, которые вот-вот разрушатся, то обязательно утратишь их. При правильных движениях на пути здоровья не действуешь там, где болезни проявлены, потому и не терпишь поражения. Когда не стремишься удержать то, в чем проявилось разрушение, тогда не теряешь здорового. Случается, что почти достигнув успеха, терпят поражение. Когда до конца не теряешь осмотрительности и осторожности, тогда не потерпишь поражение на пути. Нужно избавляться от желаний и не придавать ценности тому, что досталось через преодоление трудностей. Нужно учиться разучиваться, чтобы уметь возвращаться в те места, которые пропустил вниманием в действиях и усилиях. В здоровом теле помогаешь всему развиваться по естественным законам, не осмеливаясь осуществлять частные пристрастия, которые ведут к ухудшению здоровья и уменьшению срока жизни. Древняя мудрость Желтого Императора Когда на человека действуют силы болезни, то сначала они проникают в кожу, так как тончайшие волоски на коже поднимаются и поры кожи открываются. Кожа является местом, по которому распространяются каналы ЛО. Если поры кожи открыты, то сила болезни проникает и следует далее в каналы ЛО. Когда каналы ЛО полностью заполнены силой болезни, она начинает проникать во внутренние органы. И если сила болезни заполняет кожу, и лечение производится вовремя, то можно быстро вылечить болезнь. Когда больного поражает вредный ветер, то действует он так же быстро, как ветер и дождь в природе. Поэтому человек, преуспевший в лечении, упорядочивании, сначала лечит волосы на коже, затем лечит мышцы, Затем сухожилия и сосуды, затем шесть органов распределителей и пять органов накопителей. А если приходится лечить пять органов накопителей, это значит, что больной находится на грани между жизнью и смертью. Когда болезнь только начинает воздействовать на тело, она еще еле различима, находится в семени развития, однако в это время она уже сгущается в коже больного. На данном этапе еще легко вылечить. Во время сложившейся болезни нарушаются истинное направление движения при вращении в теле, применяют иглы и камни, а болезнь не проходит, и даже прекрасные лекарства не оказывают воздействия на болезнь. Снова о природе и судьбе. Практическое осмысление. Природа в человеке является выражением высшего сознания мира, которое предопределяет ее воплощение через тело. Судьба же направляется веществом ощущений, действующим из изначальности времен. Сознание и ощутимость мира являются основой выражения природы и судьбы в теле. Действие природы выражается в работе ума, а действие судьбы выражается в ощущениях тела. Постижение, понимание, познание и умение — это работа ума, а помыслы, предпочтения, желания, намерения — это выражение подчинения ума природе. Действие судьбы выражается в движениях ощущений, перемещениях вещества, откликах и ответах тела. Речь и молчание, зрение и слух — это подчинение тела судьбе. Судьба обременяет личность наличием тела, и потому появляются рождение и смерть. Природа принимает подчинение ума, и потому появляются приходящие и уходящие. Тело и ум представляют лишь указание на расположение ощущений и сознания, а ощущения и сознания являются корнями природы и судьбы. И если нет судьбы, то нечему определить природу. А если нет природы, то негде быть судьбе. Природа и судьба — это два обозначения одного и того же закона.